Логин уже видел прежде, как Битот предлагал людям подобный выбор. Одни уступили, другие лежат в земле. Однако бояз, по-видимому, был не из тех, кого можно торопить с ответом. «Что же выбрать?» – проговорил маг, медленно клонился вперед и взял со стола свою трубку. «Будущее или прошлое?» Он прошел к очагу и присел на корточки, повернувшись спиной к своим гостям, взял с решетки тлеющий прутик и принялся раскуривать трубку. «Казалось, целая вечность прошла, пока эта чертова трубка разгорелась». «С тобой или против тебя?» – вслух размышлял он, возвращаясь к своему креслу. «Ну так что?» – требовательно спросил Бетот. Бояс поднял глаза к потолку и выпустил тонкую струйку желтого дыма. Кауриб оглядывала старого мага сверху донизу с ледяным презрением. Скейл подергивался от нетерпения. Бетот ждал, слегка сощурив глаза. В конце концов, боясь, испустил глубокий вздох. «Что ж, хорошо», — сказал он. «Я с тобой». Бетот широко улыбнулся, и Логин испытал приступ жесточайшего разочарования. От первого из магов он ожидал большего. Чертовски глупо, но девятипалый до сих пор не разучился надеяться на лучшее. «Вот и хорошо», — довольно отозвался король Севера. «Я знал, что ты способен смотреть на вещи с моей точки зрения». Он медленно облизал губы, словно изголодавшийся человек при виде вкусной еды. «Я собираюсь вторгнуться в Инглию». Бояз приподнял бровь, потом засмеялся, потом захохотал, молотя кулаком по столу. «Ох, вот это здорово! Нет, это действительно здорово!» восклицал он. «Ты обнаружил, что мирная жизнь не подходит для твоего королевства, да, битот? «Кланы не привыкли дружить, а? Они по-прежнему ненавидят друг друга и тебя. Я прав?» «Ну-ха», — усмехнулся Бетот, — «они действительно строптивые». «Ручай, что так! Но если послать их воевать с союзом, они объединятся, да? Им придется действовать вместе против общего врага. А если ты победишь, ты станешь человеком, который совершил невозможное, человеком, который выгнал проклятых южан с северных земель». Тебя будут любить или еще сильнее бояться. А если ты проиграешь, что ж, тебе удастся хотя бы на время примирить враждующие кланы и использовать их силы в своих интересах. Теперь я вспомнил, почему ты мне всегда нравился. Превосходный план. Би тот самодовольно приосанился. Разумеется, и мы не проиграем. Союз слаб, самонадеян, не подготовлен. С твоей помощью... С моей помощью, прервал бояс. Ты хочешь слишком многого. «Но ты же...» «Я соврал», — маг пожал плечами. «Ведь я лжец». Бояс поднес трубку к рту. Воцарилось изумленное молчание. Затем глаза Бетода сузились. Глаза Каури проскрылись. Тяжелый лоб Скейла покрылся морщинами от удивления. На лицо Логина медленно вернулась улыбка. «Лжец», — Прошептала колдунья. «Да ты хуже, чем лжец». Ее голос по-прежнему звучал напевно, но теперь это была другая песня — жесткое, пронзительное, убийственно острое. «Ты, старый червяк, прячешься за своими стенами, за своими слугами, за своими книгами. Твое время давно ушло, глупец. У тебя нет ничего, только слова и пыль». Первый из магов невозмутимо сложил губы трубочкой и выпустил струйку дыма. «Только слова и пыль, старый червяк. Ну что ж, мы еще посмотрим». «Мы еще придем в твою библиотеку». Волшебник аккуратно положил на стол трубку, из которой вился прозрачный дымок. «Мы придем в твою библиотеку. Мы разрушим твои стены. Мы придадим мечу твоих слуг и сожжем твои книги. Мы...» «Тихо!» Теперь бояз насупился и выглядел еще мрачнее, чем во время недавнего разговора с Кальдером. Логину снова захотелось отступить назад. Захотелось сильнее, чем в прошлый раз. Он поймал себя на том, что оглядывает комнату в поисках места, где можно укрыться. Губы Каури продолжали шевелиться, но из ее горла вылетал лишь бессмысленный хрип. «Вы разрушите мои стены, вот как?» – проговорил Бояс. Его сидящие брови сошлись к переносице. Кожу между ними прорезали глубокие жесткие морщины. «И убьете моих слуг?» – спросил Бояс. В комнате вдруг стало очень холодно, несмотря на горящие в очаге поленья. «И сожжете мои книги, да?» — прогремел Бояс. «Ты слишком много болтаешь, ведьма!» Колени Кауриб подогнулись. Она медленно сползла вниз по стене, цепляясь белой рукой, закосяк извиня всеми своими цепочками и браслетами. «Слова и пыль, вот что я такое!» — Бояс поднял вверх четыре пальца. «Четыре дара ты получил от меня, бетот!» «Солнце зимой, грозу летом и еще две вещи, о которых ты никогда бы не узнал, если б не мое искусство. А что ты дал взамен? Озеро и долину, и без того мне принадлежавшие, и больше ничего!» Бетот посмотрел на Логина, но тут же отвел глаза. «Ты мой должник, но ты посылаешь ко мне гонцов, предъявляешь требования и осмеливаешься приказывать. Такие манеры мне не нравятся». Скейл наконец понял, что происходит, и вытрящил глаза от возмущения. «Манеры!» — скричал он. «Какое дело королю до да манер? Король сам берет все, что захочет!» И сделал тяжелый шаг по направлению к столу. Огромный злобный Скейл легко мог бы забить ногами упавшего. Но Логин пока не упал и падать не собирался. И ему до тошноты надоела похвальба этого надутого болвана. Он шагнул вперед, заступая принцу дорогу, и положил ладонь на рукоять своего меча. «Хватит», — сказал он. Принц сверху донизу оглядел Логина своими выпученными глазами, поднял мясистый кулак и сжал огромные пальцы так, что побелели костяшки. «Не искушай меня, девятипалый, жалкая дворняшка! Твои дни давно в прошлом! Я раздавлю тебя, как яйцо!»